Демонстрация неизвестным образом призрачных, как бы голографических, пугающих изображений, иногда движущихся и озвученных, через которые свободно проходит рука. Часто их ведет несколько человек. При полтергистах, хотя и доносится материальный ущерб, но обеспечивается безопасность людей. Летящие с огромной скоростью предметы не попадают в человека, разве что мягкие игрушки, не больно, но страшно и обидно, и мебель на людей не падает. Возгорание происходит лишь, когда люди бодрствуют, а не во время сна, что не доводит до пожара. Загорание одежды на человеке не приносит ему ожогов, пламя сбивают руками, не чувствуя огня. Стекла окон зимой не выбиваются, опрокидывающиеся кастрюли выливают кипяченую воду рядом с человеком, не обжигая его. Поэтому, анализируя полтергейст, напрашивается вывод, что все опасные аномальные явления направлены на то, чтобы напугать присутствующих. И жертвы полтергейста часто находятся в состоянии сильного стресса. Может быть, действительно полтергейсту для жизни требуется именно страх человека. И полтергейст тоже астральное проявление. По внеземной же версии, предметы передвигаются с помощью глюонных связок нитей, которые энлонавты присоединяют прямо к кваркам мельчайшей энергетической частицы, из которых состоит все вокруг. Во всяком случае, совпадение этих явлений с тем, что ждало нас в экспедиции, на первый взгляд огромное. Но, как говорили наши эссенции, полтергейст, астральное проявление зависит от человека, от его настроя, а главным образом от присутствия людей. Аномальные же явления в зоне происходили без человека, помимо его воли, а также были более благосклонны к людям. Вообще экстрасенсы нашей экспедиции отмечали, что в зоне им легче работать, а другие обнаружили свои возможности только здесь. Тогда родилась версия, что зона — это своеобразный биологический полюс Земли, то есть место, где под влиянием каких-то факторов в человеке просыпаются глубоко скрытые возможности и знания. Кстати, есть гипотеза, что человеческий мозг хранит всю информацию о Вселенной, но она находится в подсознании. При определенных условиях будь то стресс, болезнь, информация переходит из области подсознания в сознание. Не вся, конечно, а какая-то часть. И если человек подготовлен ее осознать, то у него открываются пусть не гениальные, но неожиданные, по крайней мере, способности. Если же личность не в силах справиться с информацией, то, как правило, новый стресс – невротическое или психическое заболевание – В связи с этим хочется сразу сказать наичредка от их имени, что земная цивилизация идет по неправильному пути развития, технократическому, тогда как для нас предусмотрен путь биоэнергетического и нравственного эволюционирования, который является, по их мнению, наиболее эффективным, а главное, не несущим угрозы уничтожения другим формам жизни не несущим угрозы уничтожения другим формам жизни и себе. Только тогда мы смогли бы влиться в космическое братство. Таков взгляд внеземных цивилизаций. Как к нему относиться, если само существование иного разума еще отрицается? С другой стороны, если призадуматься, вспомнить об экстрасенсах, заменяющих одним сеансом по телевидению десятки клиник, Вспомнить о мысли, перемещающейся в пространстве быстрее света, самый распространенный пример с матерью, у которой за тысячи верст заболел ребенок, а она чувствует это. Вспомнить о телекинезе, о других чудесах энергетики, то можно прийти к выводу, что не так уж и голословные обвинения... Почему сказки разных народов так похожи друг на друга не только в отношении морали, но и по описываемым чудесам? Волшебники из пустоты рождают все что угодно, но мы-то знаем, что пустоты нет, есть невидимая энергия, мы знаем, что сами состоим в конце концов не из атомов, а из нуклонов, кварков, то есть из чистой энергии, что экстрасенс влияет на окружающие энергетические поля, Так почему бы всем нам не научиться концентрировать эту энергию в вещество до необходимых тел? Если кусок золота и кусок мяса состоят из тех же кварков, то, выходит, из энергии можно создать и то, и другое. Несколько десятилетий создавал ленинградский физик Герл свою единую теорию фундаментального поля, которая отвечает на многие вопросы современности. Например, физики сегодня считают, что при встрече в пространстве частиц и античастицы например, электрона-позитрона или протона-антипротона, происходит их взаимоуничтожение, рождается пустота. При этом все сознают что во Вселенной ничто не уничтожается, Фара частица и античастица не аннигилируют, а превращаются в совершенно новую форму материи, элементарную частицу вакуума. И вся пустота, которая нас окружает, не что иное, как своеобразное море, неподвластное нашим законам и неощутимой нами материи со своими силовыми полями, энергией, массой, своими законами. А все галактики лишь небольшие островки, аномальные отклонения во вселенском физическом вакууме. Теория эта объясняет многие загадки микро- и макромира, объясняет реальность квантовых свойств, отвечает на вопрос, что же такое свет и почему мы его видим, наглядно показывает поведение электрона, якобы вращающегося вокруг протона, Если немного пофантазировать, то можно представить и реальность невидимой для нас жизни и разума. В этом океане вакуума или способность человеческой психоэнергетики при определенных условиях порождать из пустоты, расщепляя ее на мир и антимир, привычную нам материю. Может именно так при полтергейстах появляется неизвестно откуда вода в огромных количествах, в без водопроводных домах. А как было бы здорово научиться человечеству получать или добывать из физического вакуума хотя бы необходимое сырье. Фантастика? Конечно, такая же, какой была когда-то подлодка Жюля Верна. Мы ищем иные миры с помощью дорогостоящих радиотелескопов и никак не найдем средств на исследование телепатической связи. Может, она совсем и не сумасшествует. Ведь черпали жрецы древности откуда-то свои астрономические знания, рисовали звездные карты без радиотелескопов. Только на мгновение представьте, что рядом с нами, а точнее в нас самих, существуют средства, позволяющие намного эффективнее исследовать Вселенную, самим участвовать в познавании и развитии жизни. Перемещаться без всяких технических приспособлений, чувствовать полное единение со Вселенной, зависимость своего здоровья от здоровья всего мира и, естественно, обратную связь. Не будем тут пытаться разобраться в этих феноменах парапсихологии, они, как феномен НЛО, пока запредельны для нас. Удовлетворимся пока описательностью дабы уловить весь спектр чудес, приготовиться психологически к возможной встрече с ними. Конечно, тайны будут разгаданы, но, мне кажется, не так скоро. Возьмем, к примеру, травников. Откуда у человечества такие потрясающие знания о целительных качествах тысяч лекарственных растений? Скажите, опыт. Значит, люди на себе испытывали. Да если бы несколько тысяч лет назад лекарь подобным путем стал выяснять полезность растений, то человечество закончилось бы на третьем поколении. А задумал бы тренироваться на других, то соплеменники сожгли бы его на костре при первой же ошибке. Да и как чисто теоретически за столь короткий срок существования разумной нашей цивилизации опробировать тысячи средств, составить столько рецептов. А может быть люди получили фитознание свыше, от природы или от высшего разума? Животные-то прекрасно разбираются в травах, знают, чем лечиться, а какими можно и отравиться. Скажу о несостоявшемся эксперименте. В зоне предполагалось произвести залп из хрональной пушки, дабы посмотреть, как отреагируют эмские феномены на наведенный луч. Во-первых, воздействие хронального поля